Матина, купите две упаковки памперсов Гаггис и вы получите подарок! Спасибо! Я уже получил подарок. Теперь вон покупаю эти памперсы в <свист> Знаешь, я... я хотел тебе это... Ну, ну говори! Предложение сделать. Ой, ну наконец-то! Наконец-то! Пять лет! 5 лет! Ты собирался с духом, и наконец-то это произошло. Да, да? я вот сегодня собрался тебе Ах, это предложить. Ага. Да, ну, я слушаю. Давай расстанемся по-хорошему, а? Мамо, вышли мне теплые носки, только заверни их, чтобы они не спачкались от сала и колбасы. На заводе начальник цеха беседует с мастером. Ну вы понимаете, что вы сделали? Вы почему этот агрегат без эскиза по чертежей-то сделали, а? а это ведь, Иван Иванович, вас вот тоже без чертежей делали. И очень даже неплохой получился начальник. Или вы возразаете? А у меня все отлично, просто все <свистит> отлично у меня. Миллион алых роз, М -м -м. но миллион ведь четное число, так была и любовь.